и были, как таковые, упомянуты в пророчествах. А в хронографии для них были предусмотрены два сердолика, две пипетки, дважды отделы 12 элементов и два колесика с зубчиками, сказал мужчина у камина, а рубин стоит один. И это тоже верно, согласился мистер джордж Его круглое лицо выглядело озабоченным. Важнее было бы проанализировать мотивы для лжи моей сестры. Тетя Гленда прямо-таки с ненавистью смотрела на маму. «Если ты хочешь добиться, чтобы кровь Гвендолин внесли в хронограф, чтобы вывести его из строя, тогда ты наивнее, чем я думала!» «Да как она вообще думает, что мы можем поверить хоть одному ее слову?» – заявил мужчина у камина. «Я сочла его манеру делать ведь как будто нас с мамой здесь нет слишком высокомерной». «Я еще хорошо помню, как Грейс тогда солгала, чтобы защитить Люси и пауля Она же и обеспечила им решающее преимущество во времени. Если бы не она, то катастрофу, возможно, было бы предотвратить». «Джейк», — укоризненно заметил мистер Девиллер. «Какую катастрофу?» — спросила я. «И кто такой Пауль?» «Уже одно только присутствие этой персоны в этом помещении я считаю чудовищным», — заявил мужчина у камина. «А вы кто такой?» Мамин взгляд и голос были более чем холодными. Меня впечатлило, что угрозы на нее не подействовали. «Это к делу не относится!» Мужчина даже не удостоил ее взгляда. Светловолосый мальчик осторожно выглядывал из-за его спины и посмотрел на меня. Своими веснушками на носу он немного напоминал мне Ника, когда тот был младше, поэтому я улыбнулась ему. «Бедный малый! Вот уж кому не повезло иметь дедушкой такого физлинга!» Он отреагировал на мою улыбки тем, что испуганно распахнул глаза и снова спрятался за пиджаком. «Это доктор Джейкоб Уайт», — сказал Фальк Девиллер, в голосе которого проскальзывали веселые нотки. «Он гений в области медицины и биохимии. Обычно он несколько вежливее». Джейкоб Грей подошло бы ему лучше. У него даже цвет лица отсвечивал серым. Мистер Девиллер посмотрел на меня, затем его взгляд снова вернулся к маме. «Так или иначе, нам нужно принять решение. Должны ли мы тебе верить, Крейс, или ты действительно что-то задумала?»